Глава 20 Дворец. Когда-то я мечтала оказаться во дворце Аркада, смотрела на картинки в книгах и верила им. Предназначение сколько слов было сказано, чтобы вбить этот смысл нам в мозг, заставляя принять свою суть? «Будучи ребенком, я видела мир по-другому, наделяя его слишком яркими невообразимыми красками, но постепенно, словно холодным дождем, они смывались, являя моему взору истинную суть вещей. Я стала думать иначе, начала отличаться от сестер, которые с таким рвением ежедневно тренировались и почитали священных жертвенниц». Взрослея, я стала обращать внимание на книги, где писали о счастливой семье и любви. Порой Айл, будто невзначай, упоминал, что таким, как мы, не суждено дожить до старости. У нас никогда не будет детей без заботного будущего. Так, с годами, складывался совершенно новый образ того замкнутого мира, в котором я жила. Наконец, я поняла, что даже на благо темного мира не готова приносить эту жертву, свою жизнь. Сейчас, стоя посреди большой мрачной комнаты и глядя на свое отражение в зеркале, я понимала одно — это лишь начало моего длинного тернистого пути. Каждый из нас во дворце выделили отдельные покои. Мне, как главный из жертвенец, достались самые большие. Я усмехнулась и потерла белое родимое пятнышко, прятавшееся за кромкой светлых волос. Именно благодаря ему я здесь, благодаря чертовой метке, светлой завесы. И если бы мои родители любили меня, они бы вырезали его с моей кожи сразу, как увидели. Но теперь я здесь, и с этого дня начинается обратный отчет». От размышлений меня оторвал стук в дверь, она отворилась, и в щель просунулась голова Катарины, Ее волосы не спадали на лоб, делая ее похожей на чучело. «Как тебе комната?» «Ого! Вот это махина!» Она вытаращила глаза, указывая на огромную заваленными красными подушками кровать. «Можно подумать, у вас не такие же», — улыбнулась я. «А вид из окна на это огненное море выводит меня из себя». «А я чего зашла-то?» — задумалась Катарина и потерла висок. «Там всех созывают на собрание». Знакомство с новой наставницей. Нашей новой надсмотрщицей оказалась невысокая старушка с крючковатым носом и заплетенными в тугую косу седыми волосами. При виде нас она оправила несуществующие складки черного передника на таком же черном бархатном платье. «Темного дня, жертвенница, меня зовут Мирадея, я ваша новая наставница». «Моя задача — сделать так, чтобы вы не закончили свою жизнь раньше положенного срока и сослужили верную службу своему королю и миру», — жестко сказала она, а на ее лице не отразилось ни единой эмоции. Я скривилась, Оливия кивнула, а сестры поклонились. Я медленно опустила голову следом за остальными. «Вы человек?» — спросила я, глядя в глаза наставницы. Мирадея сжала губы в тонкую нить. «Я — единственный человек, занимающий в этом дворце не должность рабыни», — ответила она, сверкая глазами. «А теперь следуйте за мной в купальне. Разит от вас, как от потных охров». И, развернувшись на каблуках черных туфель, Мирадея повела нас дальше по коридору. «Везет же нам на стерв». Со смешком в голосе сказала Катарина, и я не сдержала улыбку. Купальня обнаружилась на нижнем этаже, больше похожим на грот. Прямо в скалах были сделаны углубления, наполненные водой. Сперва мне показалось, что это дело рук человека, пока я не поняла, что это были своеобразные водные источники, которые били прямо под дворцом. Вода маленькими ручейками стекала из каменных чаш, уходя в выдолбленный сток. Нас ожидали несколько служанок в белоснежных передниках и смешных шапчиках с оборками. Они стояли прямо, склонив голову в ожидании указаний наставницы. Отмойте их, так, чтобы кожа блестела, прохрипела Миродея, указывая на нас сухим тонким пальцем. Повелитель сегодня хочет их видеть. Отмывали нас в чаши, наполненные горячей водой. Я зачерпывала рукой воздушную пену и сдувала в лицо смеющейся Катарине. «Ну и грязища!» — прошептала одна из служанок, оттирая уже въевшийся серый пепел в мою кожу. «Да мы их так год отмывать будем!» — вторила ей другая. «Я и сама могу отлично помыться! Уберите руки!» — вопила брыкающаяся Кин, когда служанка попыталась намылить ей волосы. «Кин, не успокойся!» «Голову мыть нужно, а то блохи заведутся», — подначивала ее Алия, намеренно коверкая имя. «А тебе сейчас вообще мыть нечего будет», — медленно подбираясь к ней, прошептала Кин. Я лишь покачала головой и не стала сопротивляться, когда мои волосы попали в руки служанок, и они принялись шоркать их в руках, как половую тряпку. Чистые и обмазанные с ног до головы пахучими маслами — «Мы отправились в свои комнаты, где, как нам обещали, нас уже ждали наряды». Едва не спотыкаясь, по лестнице на перегонки неслись Алия и Катарина, попутно осыпая друг друга ругательствами. Кин лишь тихо фыркнула, но пошла следом. «Я осталась с Оливией и Софией». «Мне кажется, что ей хуже тень», — прошептала Оливия кивком головы, указывая настоявшую и не незамечавшую нас Софию. Она же всегда была такая тихая, Лив. Я пожала плечами, но все же внимательно посмотрела на Софию. Тень. Мне кажется, она что-то скрывает. Что-то знает или чего-то боится. Я не знаю, но с того дня в лесу Нарвы она стала сама не своя. Я хотела сказать, что в тот день переменилось многое, но промолчала. Зачем нас приглашают на ужин в тронный зал, я не знала, но смирилась, что нам придется выполнить все, что попросят. Я обтянула ручку шкафа и застыла, глядя на его содержимое. Я ожидала все — серые платья, очередную безликую форму, но только не того, что, сверкая и переливаясь, висело на вешалке. Я коснулась мягкой ткани. Нежный шелк приятно холодил кончики пальцев, и я провела рукой по ряду висевших платьев. Ты еще не готова? Заставив меня вздрогнуть, в комнату впорхнула Катарина и покружилась, передо мной, показывая нежно-зеленое платье. Оно свободным водопадом, спускаясь к ступеням, выгодно подчеркивало ее пышную грудь и округлые бедра. Катарина с ухмылкой поправила рыжие локоны, замечая мой восторженный взгляд. Выбирай голубое! ткнула она пальцем в сторону легкого платья на тонких бретелях Я, с сомнением, достала его из шкафа, и приложила к себе, глядя в зеркало. «Не сомневайся, оно идеально подойдет к твоим глазам и подчеркнет тощую талию, а воздушный подол скроет худые ноги». С оглушительными воплями в комнату ворвались остальные сестры, пестря нарядами и что-то рассказывая наперебой. «Даже размер угадали!» — восторгалась Алия. Кто бы сомневался, выбрала она самое яркое, не оставляющее место фантазиям, платье. «Красный мне явно к лицу!» — похвалила она себя, спуская декольте ниже, чем было нужно. Кин проследила за ее движением и скривилась. «Что?» — подняла бровь Алия. «Конечно! Из всех цветов ты выберешь черное! Похоже на драную ворониху!» «Хватит!» — шикнула Оливия, поправляя длинные рукава темно-синего бархатного наряда. «А где София?» — спросила я, оглядываясь. «Она еще не выходила из комнаты», — задумчиво произнесла Оливия. «Я схожу за ней. Может быть, ей нужна помощь. А ты, Тень, поторопись. Пока не собрана ты одна». Тронный зал я представляла иначе. Возможно, черным, как и сам дворец, мрачным с окровавленными головами у подножья трона, но не так. Помпезность этого места зашкаливала. Я подняла голову и вздохнула. Под потолком зависла в воздухе огромная люстра, переливающаяся тысячами прозрачных кристаллов, а в ее сердце горел огненный шар. Блики от кристаллов распространялись по всему залу миллионами блестящих точек. Под ногами сверкал идеально начищенный пол, словно отплированное золото, а сквозь витражные окна в помещении поступал вечерний свет, окрашивая зал в разноцветные тона. Впереди на постаменте возвышались два трона. Их украшали крупные драгоценные камни, высеченные из золота головы драконов с разинутыми пастями, из которых струилась огненная вода, истекала в каменные чаши на подлокотниках. Посреди зала стояли длинные столы, накрытые белоснежными скатертями и заставленные яствами. От наполнивших помещений ароматов у меня свело желудок, и я громко сглотнула. «Проходите же, чего встали! А вот ваши места!» — поторопила нас Мирадея, указывая на несколько стульев у самого края стола. Когда мы, наконец, сели, зал стала наполнять охрана. Стражники с отстраненными каменными лицами выстраивались вдоль стен. «Боятся нас, что ли?» — прыснула Катарина, накручивая на палец рыжую прядь. «На их месте я бы тоже опасалась, Кин», — усмехнулась я. Следом за охраной вбежал глашатый, невысокий мужичок в смешном колпаке. «Его величество, король темных земель, Аварис!» — провозгласил он, и мы резко встали, опустив головы. Из-под лобья я наблюдала, как открылись золотые тяжелые двери. Сердце сделало очередной кульбит, и я сглотнула, надеясь, что получилось не слишком громко. «Можете садиться». Тихо зашипела Мирадея, и мы, зашуршав подулами платьев, опустились на стулья. Боясь поднять голову, я украдкой смотрела вошедших, их было пятеро. Сам король, изображение которого я видела во всех учебниках и на портрете, висевшем в обители, следом шли Люк, Иргон, Айл и незнакомый мне юноша, на вид чуть старше двадцати. С холодной отстраненностью он смотрел на нас темно-бордовыми глазами. Безликого, видно, не было, и я облегченно выдохнула. Находиться с ним в одном помещении было мукой. Гнетущую тишину нарушил король. «Добро пожаловать в аркад, юные жертвенницы!» Без особого восторга поприветствовал насон. «Надеюсь, вам понравится дворец, и вы сослужите нам верную службу!» Король улыбнулся но его черные глаза остались холодными. Поднял руку, и в ней сразу же оказался кубок, наполненный красной вязкой субстанцией, прилипающей к прозрачному стеклу. Он чуть поднял его, словно чокаясь с нами, и сделал глоток. «А теперь вы можете поесть. Дорога была длинной и тяжелой, а завтра вас ждут тренировки», — сказал он, и исчез, оставляя нас одних. «Ну, раз уж король разрешил нам поесть, я не против. Устал жутко!» Потер ладони Айл и ухватил со стола сочную куриную ножку с хрустящей корчкой, А потом с милой улыбкой обратился к тому самому незнакомому юноше с красными глазами. «Салатик не подашь?» Тот одарил Айла убийственным взглядом, медленно, даже слишком, передал тарелку с нарезанными овощами, приправленными белой заливкой. В мой бок прилетел ощутимый тычок от Катарины, и я покосилась на нее, вопросительно приподнимая бровь. «Это еще кто?» — спросила она, глядя на незнакомца. Я пожала плечами. «Наверное, кто-то из приближенных короля, иначе он бы не сидел за этим столом». «Ты глянь на Софию, тень. Вот почему она собиралась дольше остальных» насупилась Катарина, кивнув в сторону Софии. Та сидела ближе всех к диасам, а ее щеки покрывал румянец. То и дело она поправляла черные, идеально прямые волосы, припорошенные золотой пудрой. И где только нашла ее? Ее голову венчала витая диадема, украшенная зелеными лепестками, а золотистого цвета платье, как вторая кожа, облегала тонкую фигурку. Я смотрела на Софию и не могла понять, что в этой картине меня беспокоит больше всего, пока не заметила, что незнакомый юноша не сводит с Софии глаз. Да и она периодически посматривала в его сторону. Весь ужин прошел под звуки восторженных отзывов Алии и Катарины о мастерстве дворцового повара. Я же ковырялась вилкой в тарелке, безуспешно пытаясь проткнуть острыми зубьями тонкий лист салата. Мысль о том, что София где-то уже встречалась с тем странным парнем, никак не покидала мою голову. Наконец-то, справившись с гадким листом, я отправила его в рот, медленно пережевывая. Диасы увлеченно рассказывали о завтрашних тренировках, о том, как мы встанем в пару с кем-то из них. Я слушала края муха, пока до меня не донесся вопрос. «Кого ты видишь в роли своего партнера, тень?» — спросил меня тот самый незнакомец. Подняв голову от тарелки, я наткнулась на равнодушный взгляд, но была готова поклясться, что на дне его темно-бордовых глаз виднелись очертания пламени. По идеальному бледному, словно высеченному из камня лицу, было невозможно определить эмоции. Как завороженные, я смотрела на упавшую на лоб волнистую прядь, желая прикоснуться. В голове проносились сотни картинок, вот я склонилась к нему, проведя ладонями по его груди, села сверху, обхватив бедрами, прижимаясь всем телом, коснулась губами его губ, запустила руки в его шелковые и черные, как смоль, волосы, пропуская их сквозь пальцы, вынуждая его запрокинуть голову. А дальше... «Какого черта?» — кричало сознание, пока я, задыхаясь, не отрывалась от его темнеющих глаз. Молчание слишком затянулось, и Айл, приложив кулак к рту, выразительно покашлял. Я вздрогнула, приходя в себя. «Какого черта тень?» Словно прочитав мои грязные мысли, незнакомец усмехнулся, отсалютовал кубком и поднес его к чувственным губам. Я снова сглотнула. Сделав глоток, незнакомец обратился ко мне. Так все же. И я не нашла ничего лучше, чем ответить чуть хрипло, едва восстановив дыхание, вас. И снова тронный зал утонул в гнетущей тишине. Глава двадцать первая. Осмотр. Проснулась я от пронизывающего тела звука гонга и вскочила с кровати, чуть не свалившись на пол. За окном только-только занимался рассвет, слабый розовый свет проникал в комнату сквозь витавший в небе пепел. В дверь несколько раз ударили, и из коридора послышался хриплый вопль наставницы «Подъем! Подъем!». Я, качаясь от усталости, опустила ступни на пол и сразу же провалилась в мягкий ворс ковра. Перебирая его пальцами и посидев так еще несколько секунд, я широко зевнула. Наконец, пересилив себя и сбросив остатки сна, я отправилась в купальню, попутно закручивая на голове тугой пучок. Каждой из нас досталась комната собственной ванной, и сейчас, глядя в большое настенное зеркало, я чистила зубы деревянной щеткой, прокручивая в голове разные сценарии событий. У меня был план. Каким-то образом я должна втереться в доверие к Диасам, показать, что я не намерена бежать и найти человека из сопротивления, который находится в замке. «Мы сбежим отсюда», — сказала я своему отражению и вытерла капелькой воды с губ тыльной стороной ладони. «Для занятий нам выдали специальные костюмы, плотные белые комбинезоны с вшитой по бокам сеткой. Они облегали тело и совершенно не сковывали движения. Поверх костюма надевалась специальная летящая полуюбка. Перед она оставляла открытым, а сзади струилась до самого пола. Я застегнула странное металлическое крепление Натальи и оглядела себя. Выглядело действительно странно». «Кин будет в восторге», — проговорила я и усмехнулась, представляя, как она увидит наряд и придет в ужас. Когда я вышла из комнаты, сестры уже собирались в холле под пристальным присмотром Мирадеи. Она хмурилась, поджимая ей без того тонкие губы. «А у тебя белый!» — ткнула в меня пальцем Алия, и только сейчас я заметила, что костюмы сестер различных оттенков серого, от темного до светлого. «Я думаю, цвет зависит от уровня нашего света», — кусая губу, предложила свой вариант Оливия. «Именно. Главная жертвенница всегда в белом. А чем выше уровень света вашей души, тем светлее костюм», — поддержала ее Миродея и покосилась на висевшие в холле часы, стрелка которых отсчитывала уходящее время. «Кажется, мы опаздывали». «Ну, у Софии сто процентов, а у нее светло-серый», — поморщилась Алия. «Я не главная», — пожала плечами София. «Сегодня она выглядела еще лучше, и я поражалась скорости смен ее настроения». «И долго ждать тамкин кин?» — прошипела недовольная Алия, косясь в сторону закрытые двери с минной табличкой. «Я вас уверяю, она там рвет эту пышную юбку на ошметке и бьется головой о стену». Наконец-то дверь распахнулась, являя нам красную от злости кин вмятой и криво застегнутые на талии серые юбки. Я обреченно вздохнула и покачала головой, скрывая улыбку. Перед тренировкой мы должны были посетить медицинское крыло, куда и направились сейчас, следуя за наставницей. Я с интересом осматривалась. Мы шли по коридору, по каменным стенам которого велась черная лоза. Она двигалась и тянулась с побегами, стоило только поднести к ней руку, а когда я, осмелившись, коснулась извивающейся ветви, на ней распустился небольшой красный цветок. «Как красиво!» Я наклонилась к бутону и вдохнула дурманющий аромат, в голове сразу же зашумело, я отпрянула, фыркнув. «Больше так не делай», — над ухом прожужжала Мирадея, дунув на цветок, и тот осыпался черным пеплом. «Это дурман цветы. Для диасов они безвредные, даже оказывают некую пользу, поднимают им настроение. А вот люди при вдыхании большого количества этих паров могут сойти с ума». Я отскочила подальше от злополучной лозы и зажала пальцами нос, Съехать с катушек раньше времени совсем не хотелось. «А теперь идем! Нас ждут!» — махнула рукой Миродея, и мы обреченно побрели следом, глядя себе под ноги. Медицинское крыло встретило нас неприятным режущим нос ароматом обеззараживающих воздух-кристаллов. Они висели под потолком и испускали белый дымок, закручивающийся в спирали. Я задрала голову, чтобы рассмотреть их лучше. Прозрачные, продолговатые формы с неровной огранкой и кристаллы были размером с мою ладонь. Внутри них трепыхалось живое синее пламя, которое постепенно сжигало внутренности кристалла. «Моя собственная разработка», — подбоченившись, похвалился Люк, встречая нас в дверях лазарета. На диасе висел мешковатый белый халат явно на несколько размеров больше, отчего Люк выглядел совсем щуплым. А теперь милости прошу в мое скромное пристанище. «Подрабатываешь в свободное от обрядов время?» — уколола я его, отчего он мигом погрустнел. «Да», — промямлил Люк, — «каждые пять лет отбираются совершенно новые диасы для работы с жертвенницами». Ибо для нас постоянная отдача темной энергии тоже вредна. Отец хотел, чтобы я участвовал, и вот он развел руками, обреченно вздыхая. Извини. Порой нашу судьбу выбирают за нас. Но я рад, что способен вам помочь. Ведь накопители из кристаллов артефактов ⁇ моя разработка. И еще. Его рука пропала где-то в недрах огромного бокового кармана, и мы все с сомнением проследили за этим действием. «Вот», — потрясая перед моим носом продолговатым флаконом с черной вязкой жижей, я разговаривал он. «Это специальный коктейль из крови диасов и еще некоторых ингредиентов. Всего один укол, и вы...» «Я себя колоть не дам!» — наотрез отказалась Алия и для убедительности даже скрестила руки на груди. «А ты уверен, что эта твоя разработка не прикончит нас?» — засомневалась я, глядя на подозрительный флакон. По лицу Люка прошла судорога, и он скривил губы. «Вы можете мне доверять? Я живу не первый десяток лет!» На этих словах он все же смутился, соединив два пальца и, потерев, переносицу до красноты. «Да и выбора особо у вас нет. Король одобрил сыворотку, и вам придется сделать укол». Укол сделали всем, даже брыкающиеся и извивающиеся алии, но то, что последовало после него, повергло нас в шок у меня исчез прыщ орала алия таким тоном словно эта новость ее раздосадовала а не обрадовала а кожа вы посмотрите ни единой трещинки даже порез который я получила вчера исчез ошеломленно шептала оливия разглядывая свои руки я удивленно смотрела за переменами во внешности сестер цвет кожи волосы даже глаз все стало ярче словно талантливый художник, добавил красок, а после начались нудные проверки. Нас осматривали, как в последний раз, заглянули даже в рот и потыкали зубы металлической иглой. Я только морщилась, но стойко терпела, отсчитывая минуты в ожидании, когда же все закончится. «Ну, все прекрасно», — что-то, помечая в своих бумагах, заключил Люк. «К тренировкам допускаю» и мы, устало вздохнув, покинули медицинское крыло. Из лазарета нас сопровождал Айл. Мы шли по каменному мосту с прорехами окнами без стекол, который вел в другой корпус, и я, глядя вперед, уже понимала, куда мы идем. Трепещущая завеса манила к себе, и я ускорила шаг, чтобы скорее рассмотреть ее поближе. Как оказалось, корпус, куда мы направлялись, был выстроен таким образом, чтобы одна из его сторон соприкасалась с завесой. Видя мою заинтересованность, Айл пояснил. Король возвел дворец именно на этом месте, рядом с самым слабым и тонким слоем завесы. Здесь концентрируется слишком много темной энергии, которая ослабляет завесу и дает нам шанс открывать прорехи. «Мост привел нас в помещение для тренировок. Зал был без окон, темный и пустой. Каменные своды словно давили на нас своей тяжестью, отчего в груди нарастала паника. Над потолком завис мерцающий кристалл. «Тренировки будут здесь?» — спросила я, оглядываясь. Сестры смотрели на все с таким же удивлением и непониманием. «Ага». Улыбнулся Айл и подошел к стене, выложенной из крупного шероховатого камня. Коснувшись рукой одного из них, он без усилия нажал. Несколько секунд ничего не происходило, но потом до моих ушей донесся тихий гул, и я ощутила легкую вибрацию под ногами. «Что происходит?» – заозиралась Катарина еще минутку дамы галантно попросил насайл все так же широко улыбаясь отчего я даже забеспокоилась как бы он не порвал рот в глаза ударил яркий свет они мигом заслезились и мне пришлось прикрыться рукой стена на которую нажал айл разъезжалась в разные стороны являя нам сияющую завесу мое сердце отбивало дикий ритм и единственное чего я желала прикоснуться к завесе и ощутить ее запредельный свет. Я посмотрела на Айла, на этот раз его лицо было серьезным и сосредоточенным, словно он чего-то ждал. «Мы ведь можем пройти туда?» — тихо спросила я. «Пройти и никогда не вернуться?» «Да», — кивнул он. Я оглянулась. В помещении были только мы, и нашего процента света нам с лихвой хватило бы, чтобы перемахнуть завесу и остаться в светлых землях навсегда. Но я не могла. То, что я хотела сделать, навсегда должно было изменить жизнь в темных землях, и уйти сейчас означало признать поражение. На наше место всегда придут другие и тот призрачный шанс, что я действительно смогу осуществить задуманное сопротивлением, вселял надежду, поэтому я только кивнула, делая шаг назад и показывая, что готова исполнять свое предназначение, смирившаяся и покорная. Моему примеру последовали и сестры. В этот момент вторая стена разъехалась в стороны, пропуская пять диасов, Я узнала Эргона, Люка и красноглазого юношу, которого встретила за ужином в тронном зале. Двое других оказались близнецами, отдаленно похожими на Иргона, разве что лет на десять младше. Мы с интересом разглядывали одинаковых парней. Проследив за нашим взглядом, Эргон с гордостью сказал «Иан Дан, мои братья!» Они синхронно улыбнулись, сверкнув желтыми глазами, а мы склонили головы, как и было положено перед высшими. «А как зовут вас?» — обратилась я к незнакомому парню, на секунду залюбовавшись им. Его губы скривила усмешка, не затронув глаз. Молчание затянулось, и я разозлилась, ругая себя за глупость. Нашла кого спрашивать? Высшего Диаса. А может, он вообще родственник короля? Или у них не принято так прямо узнавать об имени? Пронеслось в голове, и я облизала пересохшие губы. Незнакомец, до этого стоявший поодаль, сделал шаг в мою сторону, исчез в пространстве и появился прямо передо мной на расстоянии вытянутой руки. Я окинула его хмурым взглядом, размышляя, что же может вытворить этот красноглазый. «Люцифер», — произнес он обманчиво мягко, заторможенно кивнув, Я посмотрела на Айла и поразилась, насколько бледным было его лицо. Нас в шестером выстроили в ровную линию вдоль каменной стены. Спиной я ощущала исходивший от нее холод, поюжилась, обнимая себя руками и следя за люком, копошившимся в своей холщовой сумке. Ну, скоро ты там, поторопил его Люцифер и тот лишь быстро закивал, закусив губу. «Так где же он?» «Я помню, что положил его сюда», — запречитал Люк виновато. «Не можешь найти Алден, без которого невозможна сегодняшняя тренировка?» Люцифер поднял темную бровь. «Занятно». Люк громко сглотнул и опустил голову, снова зарываясь в сумку. Вот его рука остановилась, и он вынул маленький флакон с мутной жидкостью. «Думал, что забыл», — сухо сказал он, посмотрел в нашу сторону, задержавшись на кин, и потеплел. «Да, парень просто перегрелся», — засмеялся Иргон и потрепал Люка по курчавой голове, разряжая напряженную обстановку. «Да, Ялден, девчонка, мы начнем. Король долго ждать не будет. О результатах нужно доложить уже сегодня». «Да-да», — всполошившись, закивал Люк. «Доза Алдена рассчитана индивидуально для каждой еще в день вашего первого приема. Благодаря суку этого цветка вы сможете открыть свои души и соединиться с нами, а также он не позволит вам отвлекаться на лишние эмоции и мысли». Я внутренне напряглась. Свой первый опыт с Алденом я помнила, как будто это было вчера, и сейчас боялась, что история повторится. Поэтому, когда ко мне подошел Люцифер с флаконом и попросил открыть рот, я замотала головой, делая шаг назад. Моя спина уперлась в стену, и я внутренне сжалась. Ты чего-то боишься? Тень. Не волнуйся, я рассчитал все верно. Тебе ничего не угрожает. Оказавшийся рядом Айл положил теплую ладонь на мое плечо. Их взгляды с Люцифером на мгновение скрестились в немом поединке. Первым глаза отвел Айл, но руку не убрал. Я по-прежнему ощущала ее жар и тяжесть. Я послушно открыла рот, губ коснулась холодное стекло, и на язык попало несколько сладко-соленых капель, горьковатое послевкусие разлилось по всему рту, и я скривилась. «Глотай», — сухо сказал Люцифер и сжал двумя пальцами мой подбородок, вынуждая запрокинуть голову. Когда с приемом алдана было покончено и нас оставили в покое на несколько минут, пока он не начал действовать, наше внимание привлек Айл. Подойдя к каменной кладке напротив и нажав на несколько небольших камешков, он открыл потайной шкаф, спрятанный от чужих глаз в недрах стены. «А это тоже для вас», — бережно доставая деревянный сундук, сказал он, а после сделал пас с рукой. Прямо из пола выехал небольшой столик, на который он и водрузил странный ящик. Я с интересом и затаённым страхом следила за его руками, ловко открывавшими тяжелую пыльную крышку. Подойдя ближе, мы дружно заглянули внутрь. В ящике лежали металлические маски, но не такие простые, как в обители. Эти были творением искусного мастера, вложившего душу в свою работу. Яркие кристаллы, тонкие линии узоров — Все это приковывало взгляд и пробуждало желание прикоснуться. Я протянула руку и тронула подушечками пальцев холодный металл. «Вы можете выбрать для себя то, что захотите», — грустно улыбаясь, сказал Айл. «Тень, ты первая». «Пусть выбирают сестры. Я возьму то, что останется», — махнула рукой я. Я стояла в стороне, глядя, как Катарина и Алия толкались, вытаскивая из сундука маски. Какая разница, какие шипы, порежут нам веки? Когда с выбором было покончено, я подошла к сундуку. Мне досталась серебряная маска с тонким легким узором в виде цветочной лозы. Ее глазницы украшали синие драгоценные камни. Я покрутила маску в руках, проверив остроту шипов легким касанием подушечки пальца. «Сегодня пробуем без них», — Люцифер кивнул на ящик. «Вы должны видеть, как мы будем работать. Скоро Алден начнет действовать. Пора начинать». Я замерла, прислушиваясь к ощущениям, но не ощутила ничего, кроме разлившегося внутри холода. Мысли казались кристально чистыми, а страх, разочарование и ненависть ушли на второй план, подернувшись с поволокой тумана перед нами выстроились шесть диасов. «Вы знаете, что мы работаем только в паре», начал Люцифер. «И сейчас мы должны распределиться. Двадцать лет мы изучали показатели каждой из вас и примерно понимаем, кто и с кем встанет в связь. Но все же, чтобы избежать возможных осложнений, мы должны проверить еще раз. Ваша задача...» «Дать столько света, сколько позволяет ваш резерв. Можете начинать». Работать не в связке, а только показать свой потенциал, было несложно, поэтому, прикрыв веки и обратившись внутрь себя, я начала вытягивать клубившуюся в груди энергию. Она охотно шла за моим зубом, лилась по каждой клеточке тела и плавно перетекала в руки. Выставив их вперед, я сформировала яркий, слепящий и потрескивающий шар. «Слабовато. 88 Надеюсь, ты выдержишь сегодняшний поток и не развалишь его к чертям». За моей спиной стоял Люцифер, глядя на трепещущий шарик поверх моего плеча, когда он находился слишком близко, «Его энергия давила на меня своей мощью, отчего мне хотелось упасть ниц и закрыть голову руками, прячась как ребенок, который боится чудовищ в темноте». «Диасы могли выбрать на роль уравняющий кого-то другого», — сухо ответила я. «Встанешь, Сайлом», — бросил Люцифер и направился к Алии. Еле сдерживая улыбку счастья, я кротко кивнула. Распределили нас быстро, и сейчас, стоя перед Эйлом, я наблюдала за работой идиасов. Им не нужны были маски для концентрации, они не принимали Алден и не двигались, как мы, в танце, чтобы доставать из недр своей души энергию. Они сами были энергией, воплощением тьмы. Она клубилась и обволакивала их тела, словно жила своей жизнью, С замиранием сердца я смотрела, как шесть диасов формируют точно такой же поток, какой создаем и мы. «А теперь вы», — небрежно сказал Люцифер, держа связь одной рукой. Я кивнула и скомандовала. «София, начинай. Все как всегда, вы знаете, кто и сколько процентов должен отдать». Сестры слаженно кивнули. Без масок было непривычно. Острые иглы не касались век, заставляя контролировать каждый шаг. Чтобы хоть как-то воссоздать похожие ощущения, я до боли зажмурила глаза, уходя в себя внутренним взором. София быстро начала формировать световой сгусток, и я удивилась ее необычной скорости. «Не торопись, Софи», — тихо прошептала я, зная, что она услышит, и одновременно наблюдая за энергетическим следом медленно ползущего ко мне потока. «Когда мы смотрим внутренним взором, то помещение, где мы находимся и все кругом, перестает существовать. Остается лишь след энергии, клубящейся в нашей груди. Сестры работали слаженно, отдавая свет и поочередно передавая поток из рук в руки. Делая легкий шаг вперед, я схватила дрожащий луч двумя руками. Он извивался, как змея, пытаясь улизнуть. Тише, тише, как живого успокаивала я поток, осматривая. Поток получился идеальным, мне оставалось влить всего 25% до стопроцентной наполненности, но тут я ощутила что-то странное. Свет внутри меня с необычайной скоростью начал нарастать, увеличиваясь и заполняя грудную клетку. К горлу подкатила тошнота, и я быстро задышала. Поток в руках мелко задрожал, издавая протяжный гул, норовя взорваться от нестабильности. Люцифер! «Что происходит?» — услышала я, обеспокоенный голос Сайла, доносившийся как сквозь толщу воды. «Энергия завесы наполняет ее». «Никогда не видел, чтобы она так реагировала на уравняющую», — ответил Люцифер. «Черт, тень! Отпусти поток!» «Тогда он взорвется и нас раскидает в стороны». Благодаря Алдену эмоции притупились, и я могла оценивать ситуацию рационально. Говорить было тяжело, а в груди нарастала огромная энергия. Она жгла, давила и не давала возможности сделать вдох. «Если ты не отпустишь его, тебя разорвет на части!» — закричал Айл. От боли из глаз брызнули слезы. Они ручейками стекали по щекам, скапливаясь на подбородке. В голове шумело, а во рту пересохло. Я снова заглянула в себя, осматриваясь. Свет действительно нарастал с огромной скоростью, закручиваясь замысловатыми вихрями в районе грудной клетки. Кто-то закричал прямо над ухом, но я не понимала его слов, сосредоточившись только на том, что происходило сейчас во мне. Моих плеч коснулись чьи-то горячие руки и ощутимо сжали, и голос, да более знакомый, ворвался прямиком в мою голову. «Давай же, девочка». «Брось его!» — шелестел он, пока я брела по своей душе залитой светом. Поток, который наполнял меня, я заметила не сразу. Он тянулся от завесы, соединяясь со мной. Я протянула руку, хватая его и разрывая. Связь с сестрами сразу же потухла, и мне показалось, что я услышала грустный вздох белоснежной завесы. Открыв глаза, я увидела безликого. Утопая в закручивающейся спиралями тьме, он по-прежнему держал меня за плечи, осторожно лаская большими пальцами. За его спиной стоял бледный айл. Его губы были сжаты в тонкую линию, а взглядом он буравил спину безликого. «Отпусти», — сухими губами прошептала я. Словно очнувшись, он резко отдернул руки, вытирая их о полы плаща. На сегодня тренировка закончена, сухо бросил безликий, растворяясь в пространстве. Я устало покачнулась и чуть не упала на холодный каменный пул, но горячие руки Айла подхватили меня, прижимая к груди.